Глава 5. Великое свойство таланта Островского – наивная, святая вера в добро. Из щедрых, отзывчивых, чистых душ в его комедии не меньше, чем шельмецов и негодяев, только, увы, эти положительные лица как-то бледнее, бесцветнее. Таковы два молодых героя – искренний, но робкий и безответный приказчик Гаврила и купеческий сын Вася. У Гаврила автор находит еще, правда, такие черты, как деловитость, расторопность, услужливость – Да и сердце у него жалостливое, нежное. Но все вокруг видят, да и сам он знает, что он человек неполный. Я не ходить прямо, ни в глаза, это людям смотреть ничего не могу. Что же касается первого избранника Параши, Васи, то у него, как скажет наблюдательный Аристарх, душа коротка. Параша мечтает для него о героической судьбе, славе и, быть может, даже гибели на войне. А он кончает тем, что становится песельником, шутом с бубном в руках у Хлынова. Вася легко соблазняется сладкой жизнью в прихвостнях, потому что сам не прочь погулять. — Что ты за человек дрянной, что ли? — с болью спрашивает Параша во втором акте. А в пятом Аристарх словно отвечает на этот вопрос, обращая горький упрек герою. — Мелочь ты лыком шитая. В пьесе есть еще и два правдолюбца, народных мудреца, в чьих устах, как в только что приведенных репликах, звучат слова и оценки автора. Один аристарх – талантливый изобретатель-самоучка, подобие Кулибина, уже прославленного в грозе в образе Кулигина. Но если в грозе этот герой сооружает громоотводы для города и радеет об общественной пользе, то ныне он отдает свой талант на изощренные выдумки Хлынова развеселить его самодельным театром, поставить часы с музыкой над конюшней. Вот потолок притязаний просветителя-самоучки. Единственное, что он еще может позволить себе, это не стесняясь говорить правду в лицо своему покровителю и подталкивать его дикую неуправляемую волю в сторону справедливости. Дворник Силан, мрачноватый и хитрый наблюдатель нравов Кураслеповского двора, тоже обладает привилегией грубить хозяину, то есть временами выговаривать правду, что весьма на руку придумавшему его драматургу. Философ с метлой он больше видит, чем говорит, и само положение между домом и улицей делает его многомудрым и всезнающим. Силан родоначальник целой галереи умных дворников, скептических народных соглядатаев в литературе, продолженный, в частности в деле Артамоновых Максимом Горьким. По замыслу Островского совсем лишена назидательной риторики рассудочности параша. Драматург взялся апоэтизировать простонародное женское имя, памятное по Пушкинскому медному всаднику. Это имя рифмовалось с именем Гаши Агафьи Ивановны, умершей незадолго до того, в 1867 году, первой жены Островского. Потому немного мы что мы знаем об Агафье Ивановне, Можно предположить, что Параша — это и воспоминания о ней, о ее молодых летах. Род запоздал и эпитафии. Островский надумал изобразить простую девушку, прямодушную и страстную, которая и в пошлой, и смрадной домашней среде оказалась чиста душой, никакая грязь к ней не пристанет. Параша живет не разумом, ни рассудком, сердцем, только сердцем и одним сердцем. Роль Параши, как правило, не слишком получалась на сцене, она не стала такой мечтаемой для многих актрис ролью, как Катерина в «Грозе» или Лариса в «Беспреданнице». Возможно, виною тому поэтика риторический налет, лежащий на этом образе, чрезмерная идеальность, что ли, характера героини, народно-песенный склад ее речи, парящий на стихии густого быта. А может быть, для исполнения этой роли Горячего страстного сердца еще не нашлась актриса такой искренности, открытого заразительного темперамента, которая вывела бы этот образ из тона условной лирической риторики, угадала бы в нем биение живой жизни. Не знаю. Так или иначе, но тема горячего женского сердца в контрапункте с холодной красой и ледяным сердцем будущей Снегурочки важный момент в постижении драматургам женской души. Жаль, конечно, что положительные лица комедии оказались в целом слабее сатирических отрицательных. Ну что ж, так оно часто и бывает. Высокий идеал неуловим, плохо досягаемый, труднее облекается живой плотью.